Глава сороковая. Узнать правду. Что-то есть под покровом творения Древнее земли и неба. дао де -дзин. Не спалось. Выбравшись из-под одеяла, шученно натянула войлочные туфли, И, набросив меховую накидку, вышла на улицу. К ее радости двое стражей, ранее стоявших у дверей, куда-то исчезли. Хижину, опирающуюся на сваи со стороны озера, окружала открытая терраса, прогулявшись по которой, Шучен выяснила, «Она здесь совершенно одна». Вокруг озера еще дремлющие камыши и всепоглощающая тишина. А сверху непроглядное серое небо, скрывающее очередной весенний рассвет. Наверное, здесь красиво, когда на востоке, цепляясь лучами за горные хребты Фуню, восходит солнце, Тогда озеро Синбо переливается на свету драгоценной хрустальной крошкой, а маленькая хижина не кажется такой хмурой. Только вот она сама будет здесь такой же чужой. Шучен вздохнула, переспав с мыслью о том, что Ся Саджункан не родной отец. Она встретила рассвет, если не умиротворенной, то вполне спокойной, чтобы понять. Глава павильона Кушуй не просто так сделал ее гостей, а еще она с удивлением осознала. Земли близ озера Синбо определенно принадлежат демонам. Глава Ли использовал на ней запрещенные техники. Голова после этого ломила всю ночь, успокоившись лишь к утру. Тесно общаясь с мастером Фан, Шучен уже успела понять, что исходящая от заклинателя энергия намного чище. Она согревает, успокаивает ум и питает дух. То, чем обладал глава Ли, способна лишить внутренней гармонии и жизненных сил. Неужели ее настоящий отец, на самом деле презираемый заклинателями и простыми людьми, демон? Шучен схватила стоящую у стены бамбуковый шест с медным крюком для ношения фонаря и принялась наносить им удары по воздуху. Выдохшись меньше, чем за «к», она стала двигаться аккуратнее, продумывая каждый шаг и движение. «К» — 15 минут. Так, совсем незаметно, яростное размахивание шестом превратилось в очередную тренировку. Знания, полученные от мастера Фан, прочно засели в голове, И теперь Шучен с легкостью повторила все базовые позиции с мечом, ранее изученные в Биюане, удивляясь новым ощущением. Она впервые почувствовала, как внутренние отцы течет по духовным меридианам. Шучен едва не подпрыгнула на месте от радости, как маленький ребенок. «Неужели в ней проснулись духовные корни?» даже появление чужака удалось заметить раньше чем увидеть того глазами ее спина стала глазами ушами так словно она стояла к гости лицом к лицу мягко крутанувшись на пятках шучин приставила клинок к чужому горлу и пораженно охнула перед нею замерла улыбающийся сюин «Сначала спасла меня, а потом убить решила», — игривым тоном спросила Сянли, отводя бамбуковый шест от своего горла. на удары реакции хороши. Даже спорить не стану. Твой наставник не зря ел свой рис». Упоминание Фансинюня заставило шученно хмуриться. «Ты пришла напомнить мне о карте?» «Зачем?» — Сюин повела тонкой бровью. «Не станет же благородная барышня нарушать данное слово!» «Я пришла пожурить тебя!» «Почему я не явилась на ужин?» «Этой сянли было скучно в гостевом доме!» «Слуги здесь такие молчаливые!» «Ох!» — смутилась Шучен. «Прости!» О совместном ужине она напрочь забыла, погрузившись в довольно неприятные раздумья о собственном происхождении. Пока нет подтверждения родства с главой павильона Кушуй, Шучен решила считать себя дочерью семьи Ся. «К слову, ты так похожа на брата», — с ухмылкой заметила Сюин. «Он тоже борется с внутренним смятением через боевые искусства». На брата Шучен помрачнела, еще больше сообразив. Сян -ли завела речь о черепашем яйце. А вспомнив Ли Пэйши, она тут же густо покраснела, потому что вдруг поняла, насколько обидное было данное ему прозвище. «Госпожа Фэнчу совсем не похожа на развратную женщину». «О, небожители!» — растерянно произнесла Шучин. «Нужно попросить прощения!» «А?» — ошеломленно отозвалась Сюин. «У меня?» «Не стоит, не стоит. Я совсем не обидчивая. Из-за какого-то ужина... Да не нужно мне твое раскание, Но ты так смущена сейчас!» не весело фыркнула. «Даю слово. Моя гордость уже удовлетворена твоим потерянным видом» однако от всего сердца тебе говорю не нужно так убиваться из-за пустяка Шучен отбросила бамбуковый шест и ничего не отвечая направилась в хижину да в чем дело не пойму донесся до нее обиженный голос Сен-Ли. не дослушав до конца шучен закрыла дверь а потом крикнула я помню о карте «Истинная жемчужина на ладони», — проворчалась Энли. «Ладно, ладно! Я тебя услышала! Ухожу!» «Жемчужина на ладони — любимая дочь своих родителей». Здесь речь об избалованности Шучены и ее ранимости. Понаблюдав за борющейся с воображаемым противником Шучен некоторое время... Все и настало довольно. Девочка выросла. Ее движения стали не только увереннее, в них появилась сила. Это больше не выколачивание пыли из воздуха, а точные боевые позиции с вложением внутренней ци в каждую из них. Будь в руках шучен меч, подойди к ней со спины. Наибольшая глупость в долгой кошачьей жизни. Поэтому Сюин ни капли не удивилась пропущенному удару. Бамбуковый шест замер точно у сонной артерии. Девочка определенно набралась мастерства. Может, причиной тому стали упорные тренировки с заклинателем. Или все дело в открывшейся демонической ци. Как бы то ни было, Шучен теперь опаснее и увереннее в себе. Весь недолгий разговор Сен-Ли пристально наблюдала за тем, как девочка произносит слова, как смотрит и как думает о чем-то ей одной ведомом. Во всем этом проскальзывала сила. На прощание Шучен пообещала разобраться с картой, И Сюнь ей поверила. На этот раз девочка ни капли не сомневалась в себе. Кошка вернулась в гостевой дом и растянулась на кровати, не снимая обувь. Нужно немного подождать. Но если Шучен все же не справится, она готова ей помочь. Ведь иногда одной решимости мало. Требуется жизненный опыт. Они держали его в путах, как пойманную птицу. Веревки, пропитанные темными заклинаниями, словно ядом, впивались в кожу запястья, обжигая холодом инь. Но хуже другое. Что-то, находящееся в пещере, выпивало духовные силы. Фансинюнь с каждым минувшим днем чувствовал нарастающую во всем теле слабость. Если так продолжится, совсем скоро он ничем не будет отличаться от простых смертных. Негодуя на тюремщиков, заклинатель стал отказываться от еды и воды. Это выглядело очень глупым протестом, ведь голод не добавлял телесных сил и никак не способствовал росту духовных. Но только так можно выразить свое недовольство и заставить хозяина этих земель обратить внимание на пленника. И он обратил. Примерно на пятый или шестой день голодовки в пещеру вошло несколько мужчин, в которых Фонсинюнь безошибочно определил демонов. Его, несмотря на сопротивление, уложили на пол. После чего один демон держал заклинателя за руки, второй — за ноги, а третий бил палкой по спине до тех пор, пока в голове не разлился густой туман. Когда его оставили в покое, Фонсинюнь не помнил. Пришел он в себя от осторожных касаний. Кто-то протирал лоб влажной тканью. С трудом разомкнув веки, заклинатель сосредоточился. Перед глазами все мерцало и дергалось, как у человека, переусердствовавшего свином. Но даже в таком состоянии Он рассмотрел чужие глаза, а затем и все лицо целиком. Шучен, Шифу. Мне очень жаль, Шифу. Барышня вся была готова разрыдаться прямо здесь. А этого не стоило делать. Вход в пещеру стерегло двое демонов, наблюдавших за ними с самым мрачным видом. Веревки на руках заметно ослабили, вероятно, сжалившись над его жалким состоянием. Фан Синю смог дотянуться до Шучен и стереть пальцем скатившуюся по щеке ученицы прозрачную, словно роса слезу. «Не плачь!» — тихо приказал он вкладывая в голос всю доступную духовную силу. — Ты слышишь меня? — Угу. — Как ты, Шучин? — Они не обижали тебя. Ученица мотнула головой и жалобно шмыгнула носом. — Если бы... «Если бы я знала!» Фан Синюнь поморщился. Оказывается, женские слезы — самое страшное оружие в трех мирах. Если она заплачет сейчас, его сердце точно не выдержит. «Позовите старшего!» Обратился он к демонам. «Может, тебе сразу нефритового императора пригласить?» И хидно отозвался один из стражей. «Как ты разговариваешь с моим шефом? Не вытерпела Шучен. Фансиню немедленно схватила ученицу за рука в платье, вынудив сесть на место. «Успокойся, Шучен, и послушай меня». «Шефу, так нельзя!» Заклинатель взял ее за подбородок, заставив посмотреть в глаза. Сяж учен, когда я принимал тебя ученицей, ученице, кланяясь мне, ты признала за мной власть распоряжаться тобой. Поэтому просто послушай. Сейчас ты выйдешь отсюда и скажешь хозяину этого места... Что отвлекаешься от небесного клана и своего наставника? Я слушай меня. Ты скажешь так, после чего покинешь это место, и не станешь возвращаться. Шучен с сердитым видом вырывалась и подтерла заметно покрасневшийся подбородок. Ее губы дрожали. «Хорошо», — неожиданно произнесла она. «Хорошо», — Шифу отрекается от меня точно так, как делала мать, называя своим проклятием. «Но пусть Шифу не надумывает слишком много. Я пришла сюда не ради него». Шучен шумно выдохнула, словно пытаясь успокоиться, Ее взгляд стал обжигающим. Столько обиды скрытой боли! Фансинюнь мимо воли опустил глаза. Но лучше так, расстаться с обидой, чем глупышка останется здесь, возомнив себя его спасительницей. «Рад слышать это», — тихо ответил он. «Ради чего же ты пришла, Шучен, передать тебе вот это?» Шучен подтянула к себе принесенный ящик. В таких обычно переносят закуски. Они велели сказать, «Если будешь морить себя голодом, еду в тебя запихнуть силой». Шучен шмыгнула носом и продолжила чуть тише. «А еще я хотела узнать, слышал ли ты что-нибудь о нападении на свадебный паланкин моей матери?» Фансинюнь в недоумении посмотрел на ожидающую ответа. «Шучен?» «Она серьезна?» «Считаешь, сейчас самое время...» «Да!» Перебила его ученица. «Самое время...» Полагаю, ты уже слышала всю историю, если решила спросить меня. Вся шуча не ответила, но ее напряжение выдавали кулаки, сжатые на коленях. Пальцы, вцепившиеся в шелк платья, побледнели. Если он промолчит сейчас... Она сорвется, и тогда одни небеса ведают, какую глупость еще сотворит эта капризная дева. В тот год, действительно, некто остановил свадебный паланкин Сецаньяо. Я находился в столице вместе с наставницей Ин. И мы пришли на помощь. В паланкине был. «Беспорядок». «А кто? Кто напал?» Голос Шучин дрожал, как и ее руки. Я не видел лица, только спину. Встретившись сразу с двумя заклинателями, нападавший сбежал. «Вы сообщили в Йемене?» Ямэнь или резиденция чиновника и его помощников. Магистрат, отвечающий за наказание преступников и другие административные дела в городе. Заклинатели не вмешиваются в дела смертных. В глазах ученицы проскользнул немой укор, и Фансинюнь поспешил добавить. Наставница приняла решение скрыть подробности, поскольку сила нападавшего носила демонический отпечаток. Неужели Шифу боится демонов? Губы Шучен сложились в неприязненную ухмылку. Ты неверно истолковала мои слова, Шучен. Твоя мать стала наложницей Гуна Дзицю. Любое свидетельство против нее воспримут за попытку клеветы. Хм. И правда? Шучен перестал ухмыляться. Клан Снежной горы поддерживает Гуна дитю. А небесный клан связан с Хоувением. Ты весьма дальновидный, Шифу. Сказав это, она принялась доставать принесенную еду. Вынимая блюдо одно за другим из переносного ящика, Шучин поставила перед ним миску с еще исходящей паром лапшой, щедро усыпанной зеленью, а также булочкой и несколько видов пирожных. По запаху Фансиню не определил. Ничего мясного здесь нет. Ученица еще помнила о правилах небесного клана. Заклинатели не едят грубую пищу, чтобы не отягощать дух. Закончив раскладывать угощение, Шучен поднялась с колен и ответила вежливый поклон. Шучен, Он хотел напомнить ей, чтобы не делала глупостей и поскорее уходила, но та сама не стала задерживаться в грудь. Демоны выпустили Шучен наружу и посмотрели на заклинателя с таким видом, что тот предпочел добровольно потянуться к миске с лапшой. От одной мысли, что его могут накормить насильно, становилось дурно. Медленно глотая острую лапшу, Фонсиню никак не мог избавиться от навязчивой мысли. Его ученица обиделась. А поскольку в ней теперь явственно ощущалась демоническая ци, он, как наставник, не находил себе места. Ведь любой совершенствующийся хорошо знает, нет ничего опаснее обиды, питаемой демонической энергией. «Прости, Шифу. Я ошибся, а ты была права. Мне не стоило приводить Шученна Гучунь и обучать ее». Однако, кроме сожаления и признания правоты за наставницей Ин, Фансинюнь понял и другое. Теперь он никак не может отвернуться от Сяшучен. Не бывает порочных от природы демонов. Есть неверно выбранный путь совершенствования. И от такого темного пути он обязан удержать барышнюся. Поэтому ему нужно вынести плен и обязательно выжить». В этой картине не хватало завершающего мазка. Рука бога войны, сжимающая темно-нефритовый камень, замерла над габаном из орехового дерева. Габан — цельнодеревянный столик на невысоких ножках с расчерченной на клетке столешницей. Игровое поле для войцы. Го. Все как с игровой доской. 19 вертикальных и столько же горизонтальных линий. Выглядит просто, но сколько возможностей для игроков показать стратегию. Так точно обстоит дело из дяди нефритового императора. Маленькое сообщение, отосланное в мир смертных. Примитивное, словно клетка на игровом поле. Но все зависит от того, когда и кто именно поставит на нее очередной камень. Однако для хорошей партии в войцы Хунсяньоне не хватало того самого крошечного мазка, делающего общую картину понятной, а уже начавшуюся игру, предсказуемой, Как игрок высокого уровня, он не должен ошибаться. Любая ошибка сейчас опасна для клана осело. Асуров никогда не любили на девяти сферах. Их боялись. Боялись до суеверных предрассудков. Это почти как с тигром, поселившимся близ человеческого города. Пока дикий зверь силен, его стараются не тревожить. А стоит тигру заболеть, как собираются охотники с победными кличами, вонзающие стрелы и копья. Самый важный вопрос, не дающий покоя, внезапный интерес бога судьбы к Юйцземину. Что связывало совершенного владыку из дворца Юньцы и долго сидевшего в заперти дядю небесного государя? Последний никогда не посещал Юньцы, а Бог судьбы не жаловал своим вниманием высокомерного небожителя из императорского рода Юй. Что же между вами? Хуньсяню не пустил камень на выбранную клетку и оценил результат. Обыграть самого себя сложно, но он справился. Бог войны одолел бога войны. Оставив Габан, Хунсяньюнь некоторое время безучастно рассматривал цветущий за окном сад. В юго из нежно-розовых лепестков Накрыла дорожки, засыпанные белым песком, И павильоны у прудов. Вокруг дворца Гуанхуэй разлилась гармония, такая же нежная, Как осыпающийся хайтановый цвет. Но все ли в порядке в небесном городе? Невидимый глазом червь Уже вонзил жвала в ножку созревшего плода, Готовясь сбросить тот самый верхушки дерева Только ради того, Чтобы показать собственное превосходство. Ненасытный червь С усмешкой процедил Хунсянюнь сквозь зубы, и, взмахнув широким рукавом ослепительно-снежной мантии, растворился в прозрачном воздухе. Целью его был еще один нефритовый дворец, считающийся самым высоким в небесном городе. Здесь жил нефритовый император, его дорогой Хуанти-Ди. В будущем с легкостью поверивший в клевету на клана село. Осознавая это, Хунсяню не испытал сердечную горечь. Возможно, поэтому он вошел в Шантянь через боковую дверь. Первым небожителем, попавшимся на глаза, оказался Сея Цзэнин. Застенчивый и неуверенный в себе юноша, низко поклонился, едва увидев гостя. «Приветствую благодетеля!» Всякий раз при встрече наедине Сяосе обращался к Богу войны только так. Благодетель, словно подчеркивая свою зависимость от старшего, позволившего ему занять должность во дворце нефритового императора. Хун Цянь Ю никогда не напоминал об услуге. Добрые дела, на то и называются добрыми, чтобы совершаться в тайне. Но сегодня был именно тот случай, когда не стыдно воспользоваться старыми связями. «Саусе, как ты?» — приветливо кивнул он младшему небожителю. «Я признателен благодетелю за его заботу. У этого небожителя все хорошо!» Седзанин мягко, почти по девичьи улыбнулся, пряча глаза. «Чем я могу помочь?» Хороший мальчик, уважительный и скромный. по поотечески разгладил крошечную складку на плече управляющего дворца Шантянь. Белоснежное шини должно выглядеть идеально. Нефритовый император не выносил беспорядка ни в интерьере, ни в одежде. От чужих касаний Сидзи Нина окончательно смутился. Нежная кожа на его щеках зарделась, подобно рассветному небу. И Хунся поспешил успокоить младшего. «Мне нужно кое-что узнать об одном высшем небожителе. Поможешь с этим?» Си Цзиньин вскинул на него испуганные глаза, но все равно кивнул. Хунся Нюнь почувствовал укол совести. Разве можно заставлять кого-то зависящего от тебя нарушать правила небесного дворца Шантянь? Мысленно попросив уся усе прощения, он взял того за руку и написал на ладони несколько иероглифов. Управляющий растерянно посмотрел на чистую кожу. Он, безусловно, успел прочесть написанное, но. Теперь ему стало еще страшнее. Ведь хунся Юнь Спросила совершенном владыке, хозяине дворца юньцы. Чинджикая. Не бойся, Саусе. Всю вину этот бог войны и возьмет на себя. Не боюсь! Неожиданно твердо ответил Свет Занин. Я готов помочь благодетелю, даже если мне придется спуститься ради него в диюй. Диюй ⁇ мир духов, нечто вроде ада или чистилища для пока не переродившихся душ. Хун Сяньон еще помнил, насколько искренне в будущем раскаивался этот кажущийся мягким и неуверенным в себе юноша. Стоя на коленях перед главным дворцом Кушань. Его слезами можно было наполнить небольшой пруд. Так что он сейчас спасает не только клана село, Но и этого молодого управляющего. Седзанин не подаст запрещенное вино Хайшуй. Асуров и их главу не обвинят в злом умысле. Война... Между небожителями на девяти сферах не случится. Возможно, нарушение небесных правил не всегда грех. Заметив его улыбку, Сидзинин поспешил добавить. Что хочет знать благодетель о совершенном владыке? Все. Особенно то, что произошло, когда его брата изгнали в мир смертных. Хорошо. Подожди меня здесь, благодетель. Я наведаюсь в архив. Ожидая Седзенина, бог войны вышел на улицу и забрался на широкий поручень из мрамора, огораживающий белокаменную лестницу. Охватил согнутую ногу руками, а вторую свободно свесил вниз. После чего замер, прикрыв веки и подставил лицо горячему полуденному солнцу. Кожа небожителей напоминает дорогой нефрит или ценный белый мрамор. Ее не в силах обжечь самое яростное солнце. То, что Хун делал сейчас, было пустой тратой времени и дневного света. Загореть все равно не удастся. Наверное, он напоминал со стороны огромного белого кота, греющегося на перилах дворцовой лестницы. Проходящие по внутреннему двору младшие небожители бросали в его сторону долгие взгляды. Хунся не чувствовал их удивление и даже небольшую насмешку. «Глупые дети!» Тот, кто видел создание трех миров, может позволить себе маленькие причуды, не боясь чужого осуждения. Тихие шаги, торопливо приближающиеся к лестнице, заставили Хун открыть глаза и грациозно спрыгнуть с мраморного поручня. После того, как бог судьбы Чин был обвинен в уничтожении части книг судьбы в архиве своего дворца, и отправлен в мир смертных для наказания, его младший брат, Чинджикай, занял место совершенного владыки по приказу Небесного Государя. Это все, что я узнал. Сидзанин поклонился и через мгновение добавил. «С тех пор в архивах дворца Шантянь мало записей о новом хозяине дворца Юньцы». «Почему?» Слишком исполнительные небожители всегда вызывали у Хунсаньюне подозрения, и он не мог ничего с этим поделать. Как бог войны, он привык искать в других грехи и мелкие изъяны. Ведь чужие ошибки или непомерные амбиции наносят вред девяти сферам, а он дал клятву трем чистым защищать мир небожителей от зла ценой собственного изначального духа. Если Се Цзиннин и удивился такому вопросу, то вида не подал. чэнь -кай аккуратен в ведении дел, а дворец юньцы под его управлением не нарушил ни одно из небесных правил, в отношения с другими дворцами. Неужели и там все гладко? «Совершенный владыка редко общается с другими небожителями, поэтому нет никаких разногласий». Хм. Хун мимовольно улыбнулся. «Идеальный высший небожитель?» «Ты прав, благодетель», — согласился Си Цзюнин. «Совершенный владыка — пример для остальных». «Сеусе, скажи». «Ты когда-нибудь видел небо без грозовых туч?» «Нет». Управляющий Се явно растерялся от такого вопроса. В его глазах отразилось недоумение. «Правильно. Не бывает неба без непогоды», — с ухмылкой произнес Хун Юнь, «Оставшего на тропу совершенствования без внутренних демонов». Он пристально взглянул на притихшего Сэдзанина и ободряюще хлопнул его по плечу. "Не бери в голову всё. Ты очень помог мне сегодня. Я благодарен". "Моя скромная услуга не стоит твоей благодарности". Сэдзанин вполне ожидаемо поклонился. "Береги себя, благодетель". Вернувшись к себе, хунь вновь сел за габан из орехового дерева. Смахнув камни в круглые чаши из дерева, он рассортировал их по цветам. Темно-нефритовые и светло-зеленые. А затем вынул один из ближайшей чаши, подбросил в воздух и словил на лету, подставив ладонь. Отшлифованный диск лег выпуклой стороной вверх. Мать Аньсин вскользь упоминала затворника, запершего себя на горе Шэньчжи Но почему в архивах дворца Шантянь теперь нет ни единого слова о желании Чинджикая заняться уединенным совершенствованием? Как этот тихий небожитель оказался на месте хозяина дворца Юньцы? И главное, с какой целью?